48. Новонавуходан цар, царь Вавилона, Новоходан 40. 604, 6562 год до нашей эры. В нееврейском мире Невуходанцер известен благодаря висячим садам Вавилона на крыше его дворца, который древние греки отнесли к семи чудесам света. В еврейском мире его репутация несколько хуже. Он библейское воплощение садизма После подавления восстания евреев в 586 году до нашей эры Навуходоносор ослепил царя Цадкийау, предварительно убив у него на глазах двух его сыновей, чтобы эта жуткая картина преследовала царя до самой смерти. Млахиим 2:25:7. Позднее Навуходоносор, разгневанный вторым еврейским восстанием против него, длившимся 12 лет, приказал разрушить Бета-микдаш, великий храм в Иерусалиме. Пророк Даниэль сообщает, что Новохаденцер затем пережил некое подобие раскаяния, впрочем, мало впечатляющей. Царь воздвиг огромного золотого идола приказал всем своим чиновникам поклоняться ему. Три чиновника-еврея, Шадрах, Месшах и Авиднео, отказались, хотя Новохаденцер и грозил им суровыми карами. И когда Новохаденцер велел разжечь печь в семеро сильнее, чем обычная, и приказал воинам связать трех строптивцев и бросить их в огонь, Когда их заталкивали в печь, вырвавшийся оттуда язык пламени поразил самих воинов. Это не остановило на выходном царе. Единственное, что произвело на него впечатление, то, что в печи оказалось не три, а четыре человека, свободно расхаживающих в пламени, а четвертый похож был по виду на ангела Божьего. Царь немедленно выпустил из печи троих евреев, повысил их по службе и повелел, что любой, кто оскорбит Бога Шадраха, Мешаха и Эведнаха, будет изрублен на куски, ибо нет другого бога, который мог бы совершить такое спасение. Даниэль 3.25.29